Глава тринадцатая. «Потеряно, но не все», — вдруг заявил Агапит Абрамович. «У вас есть возможность получить эти сотни тысяч, если вы, впрочем, захотите». «Да, да, я хочу этого», — поспешно подтвердил Саша Николаевич, обрадованный тем, что перед ним снова мелькнула исчезнувшая была надежда. Агапит Абрамович видел, что делалось с молодым человеком, как тот волновался и был недоволен этим». «И вы были бы готовы, прищурившись, – спросил он, – теперь ради этого сделать все, что я потребую?» «Нет, не все, – сейчас же, – возразил Саша Николаевич. – Я сделаю только то, что будет не против моей совести». «Все-таки, ну хорошо. Я очень рад, что вы стойки в своих убеждениях. Я думаю, что иначе вы бы и не вступили со мной в дело». «Конечно, конечно. Но только вот то условие, которое я вам поставлю, не будет противоречить вашей совести». «Вы просто напишите мне небольшую расписку, и этого будет достаточно. Но расписка должна быть не на сумму, а на что же? На половину того наследства, которое вам принадлежит, и получить которое вы должны». «Я должен получить наследство?» «Это уж не ваша печаль, и никаких хлопот вам не будет, все будет сделано без вас». «Но я все же желал бы знать. Я вам ничего не могу сказать, кроме того, что говорю», — весело ответил ему Крыжицкий. Если я вам выдам все подробности дела, то вы перестанете нуждаться во мне, а я этого не хочу. Будьте терпеливы, молодой человек, и ждите. А долго ли придется ждать? Не знаю, год, а может быть и меньше, но во всяком случае рассчитывайте в будущем на хорошее состояние, потому что и половина вашего наследства составит довольно крупный куш. Но позвольте, тогда вы должны знать, кто мой отец и моя мать, и хоть это-то скажите мне». «Вы все узнаете в свое время, повторяя, вам необходимо терпение. Я вполне понимаю, что вам до некоторой степени трудно вооружиться им, но это необходимо. И больше вы мне ничего не скажете?» «Ничего». Крыжицкий достал лист бумаги, обмакнул перо в чернила и подал Саше Николаевичу. «Пишите», — сказал он. Саша Николаевич взял перо и написал под диктовку Агапита Абрамыча следующее... «Сим обязуюсь предоставить в полное пользование половину наследства, принадлежащего мне, Андрею Львовичу Сулеме». «Кто это Андрей Львович Сулема?» – спросил Саша Николаевич. «Опять расспросы», – пожав плечами, – возразил Крыжицкий. «Не все ли вам равно? Ведь половина наследства останется при вас, а кому пойдет вторая половина, вам до этого не может быть и дело. Ну, подписывайте!» Саша Николаевич подписался. «Вот так, теперь все в порядке», — одобрил Агапит Абрамыч. «Теперь поезжайте домой и ждите. В случае, если будет нужно, я дам вам знать. А если переедете на другую квартиру от Беспалова, то дайте мне знать». «Я все-таки к вам наведаюсь когда-нибудь», — предложил Саша Николаевич. «Этого делать не нужно», — сказал Крыжицкий. «Я вам дам знать. Нус, а теперь до приятного свидания». Крыжицкий, как только получил расписку, круто изменил тон и выпроводил молодого человека довольно бесцеремонно. Саша Николаевич был как будто доволен своим посещением Крыжицкого, а вместе с тем чувствовал себя не совсем хорошо, как будто тут было что-то не так. Однако это чувство у него скоро исчезло, и когда он вернулся домой, то уже не думал ни о чем другом, как о будущем наследстве, и рассчитывал, хватит ли у него денег, чтобы прожить на них целый год. На год у него денег должно было хватить с лихвой, если, конечно, не позволять себе никаких излишеств – А самое большое – через год он снова будет богат, и тогда те, кто пренебрег им, пожалеют о том, что так обошлись с ним». В числе этих пренебрегающих на первом месте стояла Маня. За обедом Саша Николаевич был серьезен и разговаривал только с Беспаловым, отвечая сквозь зубы на его вопросы, Маню он игнорировал. Ему хотелось, чтобы Маня это заметила и почувствовала, и хоть чем-то дала знать, что интересуется причиной, по которой он сидит у себя. Но интерес выказал только арест, который, напрасно прождав выхода Саши, Несколько раз показывался в передней возле его двери. Сначала так, будто по своему делу, а потом заглянул в комнату к Саше Николаевичу и, сделав жалкую гримасу, кисло осведомился. А как насчет таксы сегодня? Саша Николаевич сердито посмотрел на него, и прежде чем он успел ответить, арест исчез, поняв, что он сунулся не вовремя. Арест уже успел привыкнуть к ежедневным получениям полтинника и сегодня почувствовал тоску его лишения. Он находил это несправедливым, потому что в сущности ничем не провинился и желал восстановить справедливость, если не целым полтинником, то хотя бы частью его. И за этой частью он отправился к Мане. принцепесса. подступил он к ней, — «не будете ли вы благосклонны выслушать мою нижайшую просьбу?» Маня продолжала шить, не обращая на него внимания. «Не желаете разговаривать? Полагаете меня подонками общества? Но, принцепесса, в Писании сказано блажен, кто из скоты милует». Маня не удержалась и фыркнула. «Что тебе надо?» – спросила она. Двух или хотя бы четвертак? Отстань, у меня нет». «Принчипесса! Ложь несовместима с вашим достоинством. Ищите и найдете. Впрочем, я согласен на гривенник». Маня не тронулась с места. «Принчипесса, вы поймите мои содрогания, я сегодня чувствую удар в руке, то есть такой удар, что желтого в среднюю без промаха, и вдруг из-за какого-то гривенника должен пропасть на сегодня мой талант». Кончилось тем, что Маня дала аресту Гривенник, и он отправился в трактир. Всю эту сцену Саша Николаевич слышал из своей комнаты, но и по уходе ареста не показался в столовой.